Глава третья. Спал ли он? Ричард не мог этого понять. Всю долгую ночь он пролежал на постели, даже не откинув нарядное покрывало, не растянув пластинчатый пояс, просто рухнул и замер, причем надолго. И это так не походило на всегда кипучего, переполненного силами, идеями, планами короля Англии, носившего прозвище Левиное сердце. Видимо, в какой-то миг. Он всё же отключился и теперь не мог вспомнить, когда догорела свеча, оставив после себя лужицу расплавленного воска, из которой торчал огарок высотой меньше дюйма. Пламя угасло, но сквозь высокие круглые окна в покой же просачивался слабый утренний свет. Настало время хвалитны, старинное название утреня, от 5 до 6 утра должно заканчиваться Когда брезжит рассвет, и Ричард слышал, как из городских колоколен Акры доносится перезвон, созывающий верующих к ранней мессе, значит, вскоре придёт час, когда он должен будет сказать главам крестового похода, какое решение им принято. Но было ли у него это решение? К какому выводу он пришёл за долгие ночные часы раздумий? Ричард тревком поднялся. Спал он или нет? Но заставить себя очнуться Ричард умел. Итак, король Англии обеими руками провёл по пышной шевелюре золотисто-рыжих волос, оправил пояс. Итак, сегодня он выскажет свою волю, и от этого будет зависеть дальнейшая судьба крестоносцев в Святой земле. Этот крестовый поход был детищем короля Ричарда Английского. Именно он ратовал за войну завоевателем Иерусалима Салах ад-Дином. Именно он сколикал союзников для выступления и комплектовал войска, собрал казну для похода и оплачивал его, воевал, побеждал, наступал, пока вдруг не понял, что вся его затея может пойти прахом. Да, его храбрые крестоносцы могли бы взять Иерусалим, но вот удержать ли они его в своей власти? Кто из них останется защищать святой град? Ричард знал, что большинство его воинов только и живет надеждой, мечтая о том, как после посещения святой гробницы они вернутся в Европу, к своим землям, родне, хозяйство. Конечно, в Иерусалиме останутся рыцари, созданных в Святой Земле, орденов, гаспеталььеры и тамплиеры, но их было слишком мало, а ведь вокруг Иерусалима лежат огромные, объединенные под властью султана Саладина владения. Откуда рано или поздно опять явятся войска, и вновь будут противостояния, осады, штурм, сможет ли горской орденских рыцарей удержать под своей рукой Гроб Господень, или же крестоносцы отступят, как вынуждены были отступить 5 лет назад. Была ещё одна проблема, не дававшая Ричарду покоя, пока он сражался и побеждал в Святой земле, в его собственных владениях в Европе. Случилось непредвиденное, в результате чего он мог лишиться короны. Ричарду теперь надо было срочно уезжать, оставив поход и крестоносцев, которых сам же и привел в далекую Палестину. Но к его облегчению другие вожди войска крестоносцев поняли важность причины его отбытия и поклялись продолжать войну за Иерусалим. Это воодушевило Ричарда. Однако его воодушевление несколько поутихло. Когда крестоносцы на совете решили передать управление войском креста Конраду Монфератскому. Маркиз Конрад был не другом Ричарда, вечно интриговавшим против него и строившим козни, но всё же он был воином, опытным и умелым, страстно желавшим получить под свою руку земли в Леванте. Поэтому английский король, как бы ни был разочарован выбором вождей похода, смирился с их волей, даже пообещал передать Под власть Конрада три сотни своих самых умелых рыцарей с их отрядами и оруженосцами, а также оставить Святой Земле несколько тысяч пехотинцев. Но из всего этого ничего не вышло. Маркиза Монферратского убили ассасины, и самое ужасное, что яры сторонник Конрада епископ ДБВ уверял, что это было совершено по приказу Ричарда Английского. Когда львиное сердце услышал это, он просто не мел. даже не нашёл слов, чтобы выступить против столь жестокого обвинения, а просто покинув шатёр, где заседал совет крестоносцев. И хотя дебовые кричали ему вслед, что так плантагенет признает правоту его обвинений, Ричарду нечего было возразить. И ба раньше, и ещё до избрания на совете Конрада председателем, Ричард и впрямь страстно желал его смерти. Когда он узнал, что коварный маркиз втайне от всех договаривается с султаном Саладином и даже готовится выступить с ним против своих единоверцев. Тальвиное сердце послушал тамплиеров, советовавших при помощи убить с асинов и избавиться от опасного предателя Конрада. С потаённым стыдом король принял их предложение, а потом, потом Конрада Монферацского провозгласили вождём похода, и его договор с Саладином уже не играл никакой роли. Однако посланцы главы ассасинов Стартсугары уже были отправлены. Надо было срочно посылать новых людей, отменять соглашения, даже откупаться, если понадобится. Новое тайное посольство к Стартсугары возглавил кузен Ричарда, маршал ордена Храма, Уильям де Шампер. На этого человека львиное сердце мог полностью положиться, однако храбрый тамплиер погиб, выполняя задание. А из сопровождавших его отряда вернулись только два человека. Конрад к тому времени был уже убит. Оказалось, что старец с горы Синан сам жаждал расправиться с Конрадом Монфератским. Ему и дело не было до требований крестоносцев, у него с маркизом были свои счёты. Но слухи о причастности Ричарда всё же разошлись. Несносный дебовый, мало ли кто к нему прислушается. Но как выяснилось, Ричард зря переживал. Гневные речи епископа ни на кого не произвели впечатления. Крестоносцы верили своего вождя, львиное сердце, а убийцы считали султана Саладина, который, узнав, что опасный меликрик уезжает, хотел таким образом избавиться от нового вождя крестоносцев. Правда, одновременно они подозревали в причастности к убийству Конрада Монфератского местного барона Онфруа де Турона, у которого Конрад год назад насильно увёл жену. Последнее предположение было даже смешно, учитывая мягкий нрав и нерешительность Онфруа, однако многие поговаривали, что именно так, из-за угла, руками ассасинов и мог разделаться с соперником оскорблённый барон. И всё же ни Ричард, ни Онфруа де Турон не поехали в тир На свадьбу Генриха Шампанского и вдовы Конрада Изабеллы незачем был раздражать тех, кто пытался их улечить. После свадьбы все эти слухи постепенно сошли на нет. Латинские земли в Палестине получили нового короля, умного, сильного, храброго, полюбившего эту далёкую от его родной Шампани землю. Однако именно потому, что на Генриха столько теперь возлагалось, он и не мог оставить только что приобретённое королевство И идти походом на Иерусалим. Крестоносцы по-прежнему оставались без предводителя, и опять выходило, что все надежды на продолжение похода вновь ложились на Ричарда, а ему необходимо было уехать спасать собственные владения, собственное королевство. Вчера в Акре состоялся очередной совет предводителей воинства креста, и после всех споров и препирательств глава французского воинства Гуго Бургундский, прозванный среди крестоносцев Медведем, высказал всеобщее мнение, что если они хотят отвоевать Святой град, то вести их должен именно Ричард Львиное Сердце. У нас не раз были с тобой разногласия, Плантагенет, и всё же я повторю то, что уже однажды говорил тебе. Скорее баллиста будет стрелять без винта и рычага, чем христианское войско побеждать без короля Ричарда. Ты нужен нам, Вот тогда-то Ричард и поделился с ними своими планами. Им не имеет смысла проливать кровь своих воинов, осаждая Иерусалим, который невозможно будет удержать, а лучше начать военную кампанию по захвату Египта. Ещё мудрый маршал Уильям де Шампер, мир его праху, советовал это. Ведь Египет житница султана Салах ад-Дина. Оттуда он получает подкрепление войска, оттуда к нему идут караваны А тут он черпает силы. Завоевать же Египет, эту богатую плодородную землю, ой, это значит поразить султана в самое сердце, не говоря уже о том, что после победы крестоносцы могут даже выдвинуть условие султану обменять Египет и его столицу Каир на святой град Иерусалим. Ричарду казалось, что он говорит убедительно, ведь у крестоносцев были завоёванные ими мощные крепости. Аскалон, Газа, Дарум, которые располагались у самой границы Египта, и именно оттуда они могут начать наступление на владения султана. Однако, какой крик поднялся на совете при этих словах английского короля. Никто из них не пойдёт на Египет, заявили главы войска, ибо крестоносцы прибыли в Палестину ради Святого града, им нужно освободить гроб Господень. и получить отпущение грехов. Да и никто из простых солдат не пожелает воевать за Египет, когда все они живут надеждой на Иерусалим. А тут ещё почитаемый многими барон Балиан и Белинский заметил, глядя прямо в глаза Ричарду: "Сдаётся мне, Плантагенет, что ты не столько ради освобождения Святого града хочешь повести нас в Египет, сколько ради собственных корыстных целей". Взор барона, героя защиты Иерусалима, был проницателен, и Ричард отвернулся от него. Что ж, были у него такие мысли о владычестве, как в Европе, так и за Марем. Но чем тот же Ибелин лучше Ричарда, когда для него самого куда важнее удержать свои уже отвоеванные владения тут, на побережье Леванта, а не сражаться где-то за много лиг. И не быля на Белин Ни другие палестинские бароны не желали слышать никаких доводов Ричарда. Им нужен только Иерусалим и при условии, что поход возглавит Ричард Львиное Сердце. Войска пойдут за ним, войска ему преданы, но только в случае, если он поведёт их на Святой Град. Однако именно это теперь казалось королю невыполнимой и бессмысленной задачей. И всё же сегодня Он должен дать ответ. Возглавят ли в походе приведённых им людей или бросят их на произвол судьбы, решив спасать собственные владения в Европе? О, Господи, как же тяжело на душе. Как трудно принять приемлемое решение. Ричард медленно шагнул к двери. Под сводами королевского замка в Акре было ещё сумрачно, ещё не были погашены светильники. Вдоль сурокавших восточной мозаикой стен, в пануре в голову, Ричард неспешно двигался по арочной галерее, пока не услышал нежное пение литании. В конце галереи находилась часовня, где в эту пору должна была молиться королева Беренгария. Супруга Ричарда всегда поднималась до рассвета, стараясь не пропустить ни единой мессы. Львиное сердце остановился у створчатой двери. При свете горевших на алтаре свечей он увидел колено приклоненную Берингарию. Ричард слышал ее голос, когда она проговаривала слова молитвы, а вот сопровождавшие ее величество придворные дамы казалось подремывали, склоняясь друг к дружке. Обычно Ричард не мешал королеве молиться, но сейчас громко окликнул ее: "Мадам, мне надо переговорить с вами". Если Берингари была недовольна, что её прервали, то не выказала недовольства и сразу поднялась с колен, напоследок осенив себя крестным знамением. Она вообще была покладистой супругой. Не всегда, как уже понял Ричард, но старалась быть ему хорошей женой, как она это понимала. Ричард взял королеву за кончики пальцев и повёл её на открытую террасу, выходившую во внутренний сад замка. И в саду доносился аромат цветов, слышалось мелодичное журчание фонтана. Под перистыми опахалами пальмовых крон светлело утреннее небо. Ричард усадил Бренгарину на небольшой скамеечке у каменной балюстрады и опустился рядом, не выпуская руки жены из своей ладони. Королева смотрела на него снизу вверх своими кроткими карими глазами, Её личико в обрамлении складок лёгкой вуали казалось нежным и трогательным. Подле своего крупного, санистого супруга миниатюрная Беренгария выглядела совсем крошкой. Может, поэтому король чувствовал себя её защитником и покровителем, подавляя подаённое раздражение, какое всё чаще стало возникать в его душе, когда он понял, что эта наварская принцесса, на которой он женился, отнюдь не та женщина, которыон желал бы называть своей супругой. Они давно не спали вместе, и казалось обоих это устраивало. Но как и ранее, Ричард при встречах держался с супругой нежно и учтиво. "Беренгария", начал он, стараясь говорить мягче, хотя присущей ему рычащей интонации всё же прорывались в его низком глухом голосе. "Я мог бы начать разговор с заверений, что нет такого поэта, который бы воспём моё счастье быть супругом столь чистой и добронравной дамы. Но сейчас я не буду произносить этих куртуазных речей, ибо мне надо поговорить с вами не как женой или христианкой, а как с королевой, как с правительницей земель, кое после нашего венчания принадлежат нам обоим. Это Англия, Анжу, Нормандия, Мен, Пуатье, Аквитания. Ричард линное сердце. был коронован в Англии и считался королём Англии, однако основная часть его владений располагалась на континенте и территориально составляла больше половины нынешней Франции. "У Ричард, я вас не понимаю", поспешно произнесла Берингария, но тут же, будто испугалась своих слов, она осмелилась перебить супруга. Однако Ричард смотрел на неё, и она решилась продолжить. К чему весь этот перечень Или думаете, что я не знаю, какая огромная держава находится под вашей рукой, под нашей, Беренгаре? Вы рождены в королевской семье, и вас, как и меня, с измальства наставляли, какие обязанности накладывает на нас полученная с рождения власть. Быть владыками земель и проживающих на них подданных это удел, далёкий от того, как живут обычные смертные. Мы знаем, Что дела наших держав, превыше всего, даже превыше общепринятых человеческих ценностей, пойти на всё ради блага государства, закон каждого правителя. И если вы понимаете это, то постарайтесь дать мне совет как государюня. Он вздохнул, стараясь больше не смотреть в глаза супруге, ибо видел в них только замешательство. Но всё же это была его королева, королева Англии. Вы знаете, что у меня есть младший брат Иан Джон, как называют его в Англии, где он в основном проживает. Ещё Джона называют безземельным, так как он единственный из детей моего отца, Генриха Плантгенета, кого старик не надел земельными владениями. Правда, одно время Генрих хотел сделать Джона правителем Ирландии. Даже отправил его туда, но братец предпринял столь неразумные действия, что настрою против себя местное население, в результате чего ирландцы восстали, и королю Генриху пришлось приложить немало усилий, чтобы подавить этот мятеж. Больше он не осмеливался давать земли под руку своего младшего сына, что, впрочем, не мешало Джону оставаться его любимцем. Будучи порой во хмелю, король поговаривал, что однажды он сделает его наследником трона. Альвинное сердце выдержало паузу, Помятую, что послужило поводом для подобных высказываний Генриха Плантгенета, и сам Ричард, его братья Генрих и Джеффри восстали против своего отца-короля, приняв сторону матери, Элеоноры Аквитанской. Джон же всегда оставался с Генрихом, пока его не переманил на свою сторону хитрый французский король Филипп. Весть об измене любимца так подкосила старого короля, что по слухам, Это и послужило причиной его смерти. Однако Ричард сейчас беседовал с чистой в своих помыслах Беринггари, и ей не стоит знать все дряздги семьи Плантагенетов. Ричард прижал маленькую ручку королевы к своему лицу. О как ему было нужно, чтобы она поняла его, чтобы поддержала его жена и королева. Мой брат Джон не забыл, что отец хотел видеть его на троне. Но он всегда был слишком слаб и непопулярен, чтобы я всерьез видел в нем угрозу, когда отправлялся в крестовый поход. К тому же Джон обязан мне. Я выдал за него наследницу графа Глостера, и теперь он перестал быть безземельным. Он граф Глостер, имеющий владения по всей Англии. Берингария слушала мужа, слегка наклонив голову, словно так ей было лучше воспринимать его слова. Ну да, она в курсе. что в Англии остался брат её мужа, но зачем Ричард и о нём рассказывает? Тем не менее, она с пониманием кивнула, когда король поведал ей о противостоянии Джона и канцлера Ричарда Лашана. Да-да, должностные лица королей не помазанники Божьи. Их часто недолюбливают, и Джон мог этим воспользоваться, высказалась она вслух. Ричард обрадовался, кажется, Беренгари начинает что-то понимать. И он поведал, что несмотря на противоречие между канцлером Лашаном и Джоном, его матери удалось подавить волнение, каких мог устроить его брат. Хвала при чистой деве! Небо даровало Ричарду умную, верную мать. Элеанора Аквитанская смогла собрать поднятых Джоном баронов, выслушала их и согласилась признать отставку канцлера. Тем более, что Ричард учил подобный вариант. Я оставляю рекомендации относительно другой кандидатуры на пост канцлера. Многими уважаемого епископа Руанского казалось бы дело улажено. Однако Джон уже закусил у дела. Теперь он уверяет, что Ричард уже не желает быть королём Англии, ибо присмотрел для себя иной престол престол Иерусалимского королевства. В таком случае он Джон готов восесть на английский трон и править своими подданными. как их добрый король. Причём он уже собрал немало сторонников, которым весьма выгодно возвыситься при новом монархе, пока львиное сердце будет воевать с рацинами где-то на другом конце земли. При этих словах Бренгаря слабо ахнула и опустилась на колени, молято сложив руки, но Ричард удержал её. Прошу вас, не отвлекайтесь, Бренгаря. Вы должны всё выслушать. И тогда мы обсудим, как поступить. Он ударил кулаком по перилой каменной балюстрады и продолжил. Пока что королева-мать ей удаётся сдерживать сторонников Джона. Она даже сумела внести в их ряды раскол, объяснив, чем для них обернётся подобная измена помазаннику Божьему, королю Ричарду, когда тот вернётся. Но на днях он получил от Элеоноры ещё одно письмо. в котором королева настоятельно требует возвращения Ричарда, ибо в игру вступил ещё один недруг Львиного сердца король Филипп. И, поверьте, Бренгария Капетинг не просто вышел на Джона, а предложил поддержать все его стремления на пути к трону, если тот согласится отдать ему Нормандию. Слышите? Нашу Нормандию. И дабы престить Джона этим союзом, Филипп предложил ему жениться на его сестре, Алисии, моей бывшей невесте. Но ведь Джон женат, не поняла Берингария. Ричард так поглядел на неё, как будто только что вспомнил, с кем разговаривает. Ну да, она же женщина, а их больше всего волнуют алковные дела. Дело в том, Берингария, что когда заключался брак Джона и Ависы Глостерской, существовали некоторые, хмм, Некоторые препятствия, ибо Ависа приходится моему брату родственницей. Ее дед и моя бабка были братом и сестрой. Королева ахнула, прижав ладонь к щекам. Зачем же вы позволили столь кровосмешительный союз, Ричард? Вы взяли на душу такой грех? Никакого греха, если сам папа позволил им обвенчаться. Не сдержавшись, рявкнул Ричард. И Бирингария, увидев недовольство супруга, поспешила заговорить о другом. О супруг мой, думаю, вам не зачем беспокоиться. Вряд ли принц Жон решится посягать на английский трон в ваше отсутствие, ведь по сути это означает войну против вас, а Его Светлость Папа наложит интердикт, отлучение от церкви, на любого, кто посмеет посягать на земли короля крестоносца. воющего в Святой Земле. Я бы тоже так думал, если бы в дело не вмешался Филипп Капетинг.